скрежет металла по асфальту, отвлекал от работы и мешал сосредоточиться. Егерь с досадой отложил карандаш, критически осмотрел нарисованную на листе пожелтевшей от времени бумаги схему, поднялся со стула и подошел к окну. Несколько человек, привязав длинные веревки к Костову легковой машины, дружными рывками тащили его к единственному выходу из закрытой со всех сторон коробки двора. Две женщины с пластиковыми корытами, наполненными грязным бельем, терпеливо ждали, пока соберется конвой, хоть место для стирки и было обнесено забором из проволоки и труб. Ходить без сопровождения к берегу пруда егерь строго-настрого запретил. В углу двора, куда только-только заглянуло красное полуденное солнце, пристроился старичок с точилом и целой грудой ножей и топоров. Проснулся он пару дней назад, но, уяснив ситуацию, тут же принялся искать себе работу, и с тех пор егерь ни разу не видел его без дела. А вот два здоровых мужика, проснувшиеся одновременно со стариком, до сих пор лежали в лазарете под наблюдением дока и никак не могли взять себя в руки, чтобы влиться в жизнь общины. В окне дома на другой стороне двора мелькала Люська с тряпкой в руках. Шустрая девчонка ежедневно наводила порядок в одной, а иногда и в двух квартирах, превращая унылые заброшенные помещения в уютное, относительно чистое жилье. Откуда-то сверху раздались частые удары. Бригада начала приспосабливать квартиры к печному отоплению. На улице царило бабье лето, но по ночам уже отчетливо ощущалось холодное дыхание осени. В кабинет егеря вошел отец Тихон и бесцеремонно уселся на свободный стул. «Говори», — коротко велел егерь, отворачиваясь от окна. «Тряпок еще надо», — устало сказал отец Тихон. «И площади расширять пора. Знаешь у меня, какими темпами мужики работают. Вот два дополнительных подъезда ты мне выделил, а в них уже больше половины места занято». «Да вы что там, по одному человеку в квартиру кладете?» — удивился еги «Глупости, говоришь, гражданин начальник!» — невозмутимо ответил священник. «Все, как обговаривали. В три яруса, плотно. Мужички не только тела собирают, но и всякую доску, что увидят, непременно с собою везут. Вечером нары сколачивает с бортами. Зайди в любую квартиру и сам посмотри». «В коридоры тоже надо, отец Тихон», — распорядился егерь. «На лестничных площадках можно много людей положить. Раз уж мы все подземные гаражи заполнили, то в коридорах практически номера люкс будут». «Это само собой», — кивнул священник. «Но в коридоры будем класть в последнюю очередь, когда совсем места не станет». Только ежели ты в своей политике твёрд, остаёшься пора уже и про новые помещения думать. Хорошо. За последние сутки кто-нибудь проснулся? Нет, всё тихо. Дежурный каждый час ходит, проверяет никого. Словно затишье наступило после позавчерашнего. Как ты давеча говорил, волна как будто идёт. Вот похоже на то. «Прошла волна, просыпались люди, кому время подошло, а остальные сопят себе дальше». «Что с теми, кто проснулся?» «Все как напланировано. Оксана объясняет, помогает освоиться, следит за питанием и распорядком дня». «Ладно, понял. Егерь прошел к столу, придвинул выцветший ежедневник, открыл на середине и сделал запись карандашом» будут тебе тряпки после обеда обрез с командой идет на поиски саморезов и утеплителя скажу чтобы ткани тоже поискали а что с помещением напомнил священник расширяться будем за счет уцелевших ангаров решил егерь но для этого придется пересмотреть планы огораживания территории как же все-таки не хватает рабочих рук давай вместе покумекаем как заборы поставить чтобы большую часть берега от зверья закрыть, и чтобы все ангары оказались внутри. «Показывай, что изменить решил», — сказал священник, поворачиваясь к карте города, висящей на стене. Все окрестности виза на ней были испещрены карандашными метками. Всего две недели назад четверо измученных мужчин затащили в этот двор самодельную повозку, груженную немудренным скарбом и двумя телами людей, так и не вышедших пока из анабиоза. Обратная дорога оказалась гораздо труднее, поскольку и зверей, и отчаявшихся людей на улицах стало больше. По пути им пришлось отбиваться от собак и вооруженных кусками арматуры мужчин, чинить развалившуюся на ходу телегу, и бежать, бежать, бежать, спасаясь от странных трубных звуков, доносящихся со стороны жёлтой стены, мимо которой пришлось пройти. Оказавшись рядом с берегом Верхесецкого пруда, егерь вдруг остро осознал ценность воды, подойти к которой ничто не мешало. А расположенные неподалёку многоэтажки — с закрытыми дворами, казалось, просто манили пойти и поселиться именно в них. О том, что там уже могут жить другие люди, никто сначала даже и не подумал. Только присутствие Люськи удержало двоих жителей дома, уже успевших проснуться и вооружиться от стрельбы по незваным гостям. Оказалось, что по соседству обосновалось две общины, не желающих никого брать к себе и считающих большую часть южного берега Верх-Исетского пруда своей территорией. И с теми, и с другими обитателями закрытого двора уже успели повоевать, и были они, по сути, приговорены и теми, и другими к уничтожению. Поэтому предложенный егерем вариант создания собственной общины аборигены приняли без особых раздумий. Тем более, что предложенные принципы совместного существования оказались просты и разумны. Уже вечером того же дня людям пришлось убедиться в правильности сделанного выбора. Дюжины крепких мужчин из общины, оккупировавшей территорию Верхесецкого завода, и несколько жилых кварталов за дамбой, прибыла для окончательного разговора с двумя строптивыми жильцами, мешающими спокойно грабить не меньше десятка многоэтажных домов вокруг. К большому разочарованию уверенного в себе «войска» в кавычках, число защитников увеличилось в три раза. И после короткого, но чрезвычайно эмоционального разговора нападающим пришлось убраться во своясе. «А почему бы не поставить ограду вот так?» Карандаш в руке священника наметил легкую линию на целый квартал южнее, чем вариант, отмеченный егерем. Площадь огороженной территории при этом выросла вдвое, но благодаря частому расположению домов и плавному изгибу берега длина будущей изгороди даже уменьшилась. «Хм, нерешительно», — сказал егерь. «Все бы хорошо, но мы не сможем контролировать такое пространство. Не хватит людей». «Людей с каждым днем становится все больше», — возразил отец Тихон. «К тому же как-то особо жестко контролировать всю территорию и не надо. Собаки же все равно не пройдут. Да и зверья стало значительно меньше, их же отстреливают повсюду. Правда...» Пальбы в городе с каждым днем слышно тоже все меньше. Потихоньку патроны у всех кончаются. Но основную массу хищников все равно уже перебили. Кстати, хочу еще обсудить вопросы семейного проживания. Зря ты так круто завернул. Давай разрешим жить вместе хотя бы тем, кто готов венчаться. И я все обряды, что необходимо, проведу. Отец Тихон. «Давай без религиозной пропаганды», — нахмурился егерь. «Я тебя уважаю, чувства верующих тоже стараюсь не оскорблять, но в нынешней ситуации мы не можем позволить себе жить семьями. Много раз уже это было обдумано и обговорено. Если до весны продержимся, откажемся от казарменного положения в пользу нормальной жизни, а пока это все равно, что самим себе нож в спину загнать». Сколько за собой проблем потянет? Потерпят мужики, если сила воли есть. А женщины тем более потерпят. В дверь деликатно постучали. «Заходи!» — егерь оторвался от карты. «Э, «Текущий доклад», — робко проговорил молодой парень со светлыми волосами, которого егерь три дня назад сделал ответственным за сбор информации о жизни общины. «Валяй!» — разрешил егерь, снова поворачиваясь к карте. «А если так?» Его карандаш черканул еще южнее, увеличивая и без того немалую площадь, но ликвидируя при этом значительный участок, который пришлось бы перекрывать забором. За вчерашний день было собрано... «Крупы гречневой — двенадцать пакетов, крупы рисовой — шесть килограммов», — забубнил парень. Егерь, слушая его в полуха, продолжал чертить линию на карте, а сам мысленно снова возвращался к первым дням жизни своей общины. В первые сутки они перегородили единственный выход из двора баррикадой и заложили всем, что попалось под руки, окна первых этажей, выходящих на внешнюю сторону построенного квадратом здания. На вторые сутки посаженный на девятый этаж наблюдатель за окрестностями Люська заметил несколько человек, убегающих со всех ног от группы вооруженных людей, безжалостно расстреливающих беглецов в спину. Тех, кто успел пробежать еще два квартала, встретил и увел под прикрытие обрез. Этим же вечером в нескольких домах вокруг проснулось сразу около десятка человек. Часть из них пришлось отбивать у подоспевших собак. Меньше чем за неделю в общине оказалось почти 30 человек. И перед егерем в полный рост встали самые разные проблемы. Он довольно быстро нашел оптимальное решение для каждой, но лишь для того, чтобы обнаружить проблем, стало еще больше. Самое же странное заключалось в том, что никто не пытался оспорить его право командовать. Люди успели привыкнуть к молодому главе общины, который, не особо задумываясь о чьих-либо пожеланиях, просто отдавал распоряжения, не стесняясь по несколько раз объяснить, почему принято именно такое решение. Хмурый обрез, постоянно болтавшийся недалеко от егеря, Одним своим видом отбивал всякое желание спорить по пустякам. Но через неделю после того, как община была создана, егерь принял решение, которое едва не привело к бунту. В этот раз он ничего не объяснял, просто выделил бригаду, которая вместо добывания еды или поиска оружия должна была собирать с улиц сохранившиеся тела. В принципе, люди понимали, что спасают жизни тех, кто однажды выйдет из анабиоза, но тратить на это силы и время, рискуя собственным благополучием в предстоящую зиму, никто не хотел. Однако традиционно вежливый и отзывчивый егерь вдруг продемонстрировал такое упрямство, что ему могло бы позавидовать целое стадо ослов». Собрав всех жителей общины во внутреннем дворе дома, он заявил, что готов выслушать недовольных решением, но только один раз. «Давай сперва переживем зиму!» — сразу же крикнул усатый мужик с копьем в руке. «А потом будем спящих думать. Я все понимаю, и людей мне тоже жалко, но давай сперва о себе позаботимся». «Они лежали много лет, и ничего с ними не делалось. Полежат еще полгода». «А если нашим детям еды не хватит?» — подхватила одна из женщин, стоящих небольшой обособленной группой. «За зимой весна голодная придет». «Ты еще молодой, горячий. Вот и послушай, что тебе старшие говорят. Проснутся. Сами придут. Как придут, пустим». «Чем трупы собирают, лучше бы про отдых подумал, с утра до вечера вкалываем, как проклятые!» Егерь поднялся на остов ржавого автомобиля и слушал своих людей. Безоговорочно и сразу его поддержали только обрез, отец Тихон и несколько молодых парней. Остальные, даже те, кто не сказал ни слова, были недовольны». И это недовольство нужно было выдавливать немедленно, пока в не назрел гнойник будущих разногласий. — Я уже все объяснил, — громко сказал егерь, выждав несколько секунд после финальной гневной реплики. Отец Тихон даже проповедь читал желающим об этической стороне вопроса. Для тех, кто никак не может понять, что цели у нас с вами общие, Говорю более внятно. Сейчас мы закладываем основу под наше будущее. Если этого не сделать, мы погибнем, даже если переживем зиму. Не через год, так через два. Так это когда еще будет? Не надо нам байки травить про светлое будущее. Плевать на твое будущее. Это значит проснуться и на все готовенькое. Мы хотим жить здесь. И сейчас, если тебе нужна довольная община, дай каждому то, что он хочет. И вряд ли кто-то здесь хочет пахать с 17 до 17 пока остальные совсем даже не напрягаются в своей коматозе. — А с чего вы взяли, что мне нужна довольная община? Егерь сделал удивленное лицо и даже развел руками в сторону, показывая, как он обескуражен. — Если люди не будут довольны, мы тебя заново президентом общины не выберем. — А меня кто-то выбирал, — еще больше удивился егерь. Толпа обескураженно притихла. — Мне абсолютно все равно, насколько счастлив будет каждый из вас в отдельности, — громко и четко проговорил егерь. — Но я все сделаю для того, чтобы наша община с каждым днем становилась сильнее. «Нельзя быть выживальщиками. Мы должны заново отстроить свой дом, а для этого нам придется вспомнить, что все трудности люди преодолевали только вместе». «Вы чего такие тупые-то, а?» неожиданно встрял обрез, злобно глядя на толпу. «Все, кто проснется этой зимой и не получит оперативной помощи, гарантированно погибнут», — продолжил егерь, не обращая внимания на приятеля. Не от зверя, так от морозов или голода. Любителям подсчитывать дивиденды рекомендую вспомнить, как мы жили, пока нас было чуть больше десяти человек. А люди, которые проснутся, станут серьезной поддержкой для общины. Только подумайте. Их не надо растить и воспитывать. Мы сразу получим готовые рабочие руки и светлые головы. Чем больше работающих людей, тем сильнее община. Чем сильнее община, тем лучше и спокойнее живется каждому из вас. Если кто-то считает, что работа на общее благо — непозволительная роскошь для него, вас с удовольствием примут в Урала-Бурге. — Хреновый из тебя оратор, — честно сказал обрез егерю, когда он спустился на землю. — Не послушают. Ай да, манатки собирать. Сейчас стопудово попросят покинуть помещение. «Зато из тебя, оратор, хоть куда!» — покачал головой подошедший отец Тихон. «Люди не дураки, они умеют и слышать, и думать. Все будет хорошо!» Священник оказался прав. Община прогнулась под странную прихоть своего лидера. В конце концов, сам егерь, как и все, работал с раннего утра до позднего вечера, неоднократно демонстрировал умение принимать верные решения и не стеснялся регулярно собирать всю общину во дворе и выслушивать каждого, кто хотел высказаться. По любому поводу и люди ему поверили. Сам егерь, правда, ощутил это как дополнительную ответственность, которая лишь добавила ему проблем. «Выловлено и подготовлено к засолке шесть ведер рыбы», — бубнил парень. «Собрано диких яблок э, четыре таза». «Может, еще легкие ограды сделать?» — не обращая внимания на бубнеж, — предложил отец Тихон. «И чтоб их с крыши было видно. Если кто ночью пройдет, с утра увидим». «Легкие это из чего?» ну, «Ветки, старый картон, да, да что угодно». «Здесь же задача сигнал заметить, а не оборониться». «Вроде сигнализация?» «А что? Неплохая идея». «Можно. Кстати, вчера ребята три ржавых автомата притащили. Удалось починить». «Два из трех точно смастерят», — ответил отец Тихон, поглаживая бороду. «А что сборщики яиц?» — внезапно спросил егерь у докладчика демонстрируя, что успевает и с отцом Тихоном говорить, и рапорт слушать. Есть успехи. Накануне обещали три нормы от обычного собрать. «Еще не дошел до этого пункта», — объяснил парень. «Но э, обещание выполнили. Яйца на кухне. И не голубинные, что-то ну, покрупнее». Спустя две недели после возникновения община егеря насчитывала более 60 человек, включая мужчин, женщин, стариков и детей. Среди них были и те, кто пришел в себя неподалеку, и те, кто собирался уходить из города, но, пообщавшись с егерем, остался. Трое успели побывать в Уралобурге и сумели оттуда сбежать. Как егерь и предполагал, дела у нового города шли не блестяще. Со всех сторон его окружали конкуренты, и охрана ежедневно вступала в перестрелки с соседями. Тем не менее, Уралобург продолжал наращивать количество вооруженных людей и постоянно объявлял все новые городские кварталы своей территории. «Рейдерскими группами доставлены» пластиковая для воды, объемом «Егерь!» — донесся со двора крикобреза. «Егерь! Плюши! Мы нашли ее!» Егерь поморщился, но подошел к окну и открыл его. «Чего орешь?» — недовольно спросил он. «Совещание у меня. Кого вы там нашли?» ирен сергеевну В трамвай сидела! Не погибла, спит!» М «Маму?» — дыхание у егеря перехватило, изнутри словно... Обдала жаром мою маму!»